когда ее плантации начнут давать урожай. Теперь у Скарлетт была еда для всех ее домочадцев, была лошадь, были деньги и драгоценности, взятые у дезертиры Янки, и на первый план выступала потребность в одежде. Она понимала, что послать Порка на юг, чтобы купить одежду, было рискованно. Янки или свои же конфедераты могли отнять у него лошадь.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 — прикрикнула на нее Скарлетт, исполненная страха за Джералда и злобы на сестру. — Я помогу тебе, сестричка, — кротко сказала Керен. — Я поработаю за Сью и за себя. Она еще не поправилась, ей вредно быть на солнце. — Спасибо тебе, малышка, — благодарна сказала Скарлетт, не без тревоги, однако, поглядев на младшую сестру. Задумчивая личка Кэррен. Прежде такое бело-розовое и нежное, как лепестки цветущих яблонь, кружимые в воздухе весенним ветерком, утратило теперь все оттенки розового, сохранив лишь сходство с бледным цветком. После того, как Кэрен пришла в себя и обнаружила, что Эллен больше нет, что Скарлет превратилась в Фурию, и весь мир изменился неузнаваемо,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 ведь Кэррин собирала хлопок так исправно и прилежно. Однако через час стало ясно, что это не Сьюлин, а Керрин недостаточно еще оправилась для такой работы, и Скарлет отослала домой и ее. Теперь между длинных рядов хлопчатника трудились только Скарлет Дилси и Присси. Присси собирала хлопок лениво, с прохладцей,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 видя, как хлопок медленно, но неуклонно перекочевывает в сплантации хижины. В хлопке было что-то, придававшее ей уверенность, какая-то надежность. Тара разбогатела на хлопке, как и весь юг, а Скарлетт была в достаточной мере южанкой, чтобы верить и Тара, да и весь юг снова подымут голову над красными просторами земли. Конечно, хлопка она собрала не так уж много, но все же это кое-что. Она выручит за него немного конфедератских денег, и это даст ей возможность приберечь зеленые купюры и золото из бумажника Янки до тех пор, когда без них нельзя будет обойтись. Весной она постарается вызволить большого Сэма,